Глава 8. Железная дорога была выстроена лишь недавно, и маленький, живописный с садиком при каждом доме южный городок неожиданно превратился в важную станцию. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в России. Под вечер, к приходу двух главных поездов на вокзале, это слово в его новом значении уже вошло, в общее употребление, собиралась местная интеллигенция, среди которой главенствовали киевские и одесские студенты, жившие на кондициях удачников и у местных помещиков. На вокзале стоял смешанный запах дыма и цветов. В окружавшем вокзал садики и по другую сторону железной дороги росли сирень, черемуха, акации, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя бесчисленных мух, люди торчали на вокзале до ужина. Места на трех скамейках перона брались чуть не с бою и передавались по соглашению. В буфете у длинного стола, с огромным самоваром, с сеточками поверх тарелок и блюд, дачники спорили о том, сколько нажили концессионеры на постройке дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок, как узловой пункт, имеет важное стратегическое значение на случай войны с Австрией. Старожилы слушали рассказы о взятках с полным верой любопытством, а о стратегическом значении довольно недоверчиво. Они не знали, что их городок пункт, и сомневались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австрией, никогда такой войны не было и вообще на этих местах со времен запорожцев никто не воевал в комнату для проезжающих с новенькими твердыми скамейками и стульями заглянули телеграфист и пожилой толстый дачник в чесучевом пиджаке без воротничка и галстука обмахивавшийся выжженной соломенной шляпой и доедавший бутерброд с на икрой и с зеленым луком об этих бутербродах Местные острики говорили, что буфетчик перед приходом главного поезда их подлизывает для свежести. Тем не менее, ели их и острики Телеграфист с любопытством оглядел сидевшую окна миниатюрную барышню и, очевидно, разочарованный, сказал, — Я ж тебе говорил, что она не придет. Конечно, надулась терва. Придет. Куда ей деться? — равнодушно ответил тяжело дышавший дачник, и оба выпили. Миниатюрная барышня улыбнулась. «Забавные личности», — сказала она. Сидевший рядом с ней молодой человек расхохотался, показав из-под усов ровные, крепкие, очень белые зубы. Наружность этого человека привлекла на вокзале общее внимание, когда он появился часа полтора тому назад. Он был высокого роста, держался необычайно прямо и, как будто нарочно, в действительности же совершенно естественно, закидывал назад большую красивую голову с бородкой, с вьющимися волосами, с непослушным малороссийским чубом. Войдя в комнату для проезжающих, он положил на пол небольшой пыльный мешок, оглянул одиноко сидевшую миниатюрную барышню, вежливо поклонился и вышел в буфет. Люди, уже начинавшие собираться на вокзале, невольно останавливали взгляд на его статной атлетической фигуре и думали, какой молодец, кто бы это такой был. Старый близорукий буфетчик издали сначала подумал, что это гвардейский офицер, уезжающий в штатском платье из имения за границу. Но тотчас увидел, что ошибся, он знал всех местных помещиков, да и одет был молодой человек, как одевались студенты на кондициях, и носил не бакенбарды, а бороду. Он сказал что-то шутливо дачнику, лениво тыкавшему вилкой в тарелочку с селедкой, выпил стакан холодного пива с таким наслаждением, что смотреть было любо, и вернулся в комнату для проезжающих. Через полчаса молодой человек снова появился у буфета, заказал два стакана чаю со связкой бубликов и унес все без подноса так ловко, что не пролил ни капли он уже успел завязать знакомство с миниатюрной барышней. Эта барышня, дожидавшаяся главного поезда с полудня, напротив не вызвала на вокзале большого интереса. Она не была ни хороша, ни дурна собой. Хороши у нее были только нежный румянец и большие светло-голубые глаза. В ее подстриженных, зачесанных гладко назад волосах, в слегка нахмуренных бровях и плотно сжатых губах Сказывалось что-то мужское. Стриженные уже не вызывали любопытства и в провинции. К ним понемногу все привыкли. Одета барышня была бедна, и, несмотря на жару, все на ней было очень темное. Не обратившись к носильщику, она внесла в комнату для проезжающих большой потертый чемодан со сложенным под ремнями пледом, хотела было положить его на стул, вознеможение уронила тяжелый чемодан на пол, Тотчас подогнула концы пледа так, чтобы они не касались пола, и опустилась на первый стул у окна. Позднее барышня пообедала на вокзале, заказала борщ и битки в сметане, самое дешевое из того, что было на карте, не спросила ни напитков, ни сладкого, съела все с аппетитом и нерешительно оставила на чай вдвое больше, чем полагалось. Буфетчик... Презиравший стриженных и обращавшийся с ней грубовато, был приятно удивлен. После обеда барышня вернулась на прежнее место в пустую комнату для проезжающих. Эта пахнущая краской, жарко нагретая солнцем комната, выходившая одним окном в садик, а другим на перрон, днем обычно пустовала. Буфетчик решил, что стриженная фельдшерица или деревенская учительница. «Нет, я с вами не согласен», — сказал молодой человек, продолжая давно начатый разговор. «И если хотите, тот факт, что любая беседа в любом образованном русском доме теперь неизбежно переходит на царя, сам по себе не лишен некоторой значительности. Он, во-первых, свидетельствует о том, что Александр не такое ничтожество, как большинство из них, а во-вторых, он лишний раз показывает необходимость конституционного образа правления. Ненормален ведь такой общественный строй, при котором все зависит от одного человека, и все говорят только об одном человеке. Отсюда непреложно вытекает и необходимость противоправительственной деятельности под лозунгом Конституции. Резюмируя наш разговор, я скажу, что царь не злодей, и даже, быть может, не злой человек, но... Я, кажется, и не говорила, что он злодей, — перебила его барышня. Он просто ничтожная личность. И бабник, — брезгливо прибавила она. Ее собеседник взглянул на нее озадаченно, точно не зная, что на это ответить. Может быть, он сам бабник, — с огорчением подумала барышня. Были основания предполагать, что этот человек имеет большой успех у женщин. Его частная жизнь меня не интересует, — сказал он и засмеялся. Знаете, говорят, я похож на него лицом. Мне это сказал смотритель одесской тюрьмы, когда меня выпускал. Старичок все убеждал меня больше не участвовать в противоправительственном движении. Кончайте, — говорил поскорее университет, — и займитесь адвокатурой. Любя вас, советую, будете деньги загребать. Миниатюрная барышня улыбнулась и подумала, что, пожалуй, и то, и другое верно. Маленькое сходство с царем у него есть. И в самом деле говорит он отлично. Он полтора часа назад первый заговорил с ней, сказал, что едет с городищенского сахарного завода и назвал безобразием то, что так плохо подогнано расписание поездов. Если бы у этих господ была голова на плечах, то публике не приходилось бы ждать часами. Она сначала отвечала кратко и сухо, частью по застенчивости, частью потому, что терпеть не могла приставаний. Мужчины, впрочем, приставали к ней редко. Но молодой человек был так любезен, так весел и, видимо, так хотел поговорить, что ее запаса сухости хватило ненадолго. Начался разговор, тотчас по обычаю перешедший на политические дела. Молодой человек очень ругал правительство. Хотя окна были отворены, он нисколько не понижал голоса, и его прекрасный, звучный, безукоризненный дикцией баритон Мог быть слышен и на перроне, и в саду, и в буфете. Впрочем, правительство ругали все, и в провинции полиция за этим следила безусердия. Молодой человек не умолкал ни на минуту. Речь у него лилась гладко и красиво. Он не запинался даже на таких трудных словах, как противоправительственный. «Никто так не говорит. Все говорят революционный», — думала она, внимательно его слушая, еще внимательнее на него глядя. Необыкновенное лицо так и дышит умом, хотя он не народник, он мог бы быть подходящим для нас человеком, и что-то есть в нем необыкновенно располагающее, хотя это, разумеется, никакого значения иметь не может. Я, впрочем, признаю, что после освобождения крестьян, бывшего очень большим историческим делом, что бы там ни говорили наши доктринеры, Александр окружил себя, извините меня, всякой швалью», продолжал молодой человек. «Но какой же, я вас спрашиваю, из этого следует для нас вывод? Опять-таки борьба за политическую свободу, за столь многими презираемый конституционный образ правления. Вот великая задача, поставленная историей перед нашим поколением. Каковы должны быть формы и методы борьбы? На это я пока не могу ответить». Это надлежит обсудить, не отводя от убеждений образованных и честных людей хотя бы и умеренного образа мыслей. У нас все не хотят понять, что борьба за освобождение России никак не может быть делом одной небольшой кучки народолюбцев, ибо в такой борьбе соотношение сил неизбежно сложилось бы для них в высшей степени неблагоприятно. Здесь нужны соединенные силы всей русской интеллигенции, поскольку народ пока безмолствует, Поэтому, по крайнему моему разумению, отпугивание людей либерального лагеря явилось бы глубокой, коренной и, быть может, непоправимой ошибкой. Зачем пугать их призраком социализма, еще нигде не осуществленного, и у нас едва ли теперь осуществимого? Вы меня неправильно поняли. Меня не интересует политическая борьба, но никто и не собирается устраивать сейчас социализм. Сейчас самое нужное дело — уплатить хотя бы в малой части наш страшный долг народу. Вы с этим не согласны? Поскольку речь касается меня лично, то мой долг народу маленький. «Я из помещичьих дворовых», — сказал молодой человек. Лицо миниатюрной барышни вдруг стало испуганным и виноватым. Мой родной дядя был до эмансипации лакеем. Его на конюшне драли. Каким-то образом я попал в гимназию, затем стал студентом юридического факультета в Одессе, был исключен и угодил в тюрьму. Считаю позволительным заключение, что мой долг народу не так велик. Просто я очень люблю народ и к нему принадлежу. А вот вы, конечно, дворянка. Я мгновенно узнаю дворян, с усмешкой сказал он. — Да, к сожалению, дворянка, но это вы и так говорите, — обиженно ответила барышня. — Меня все принимают за крестьянку. — Моя фамилия Желябов, — сказал он вопросительно на нее глядя и, видимо, ожидая, что она назовет себя. Барышня пробормотала что-то невнятное. Он встал и заглянул в выходившее в садик окно. — Ах, как хорошо! Чудесные это места, предстепи! В лесах тут полно волков, везде лисицы, белки, водятся даже бобры. За что же вы сидели в тюрьме? В сущности, за ерунду. Ничего драматического в моей жизни не было. Пока не было. Я ни Каракозов, и ни не Нечаев, никого не убивал и убивать не собираюсь. Вы живете в Одессе? Сам не знаю, где я живу. Жил в Керчи, в Одессе. Учил там русской грамоте еврейских девочек. Ужасно они смешные были, славные, но так смешно произносили русские слова. Зима, крестьянин торжествуя, передразнил он кого-то. Отчего бы это, кстати, крестьянину было торжествовать? Скажу вам правду, не люблю. Не люблю Пушкина, хотя, разумеется, отдаю должное его гению. Вот Лермонтов совершенно другое дело. Лермонтова и Гоголя я боготворю. Да, так где же я в самом деле живу? В Киеве жил. Чудесный город, еще лучше Одессы. Ах, какие сады в Киеве! Царский над Днепром, ботанический. Там я в коммунии сапоги точал со старичками, щирыми украинцами. Но мне скоро смешно показалось. Право, немногим это важнее, чем стихи читать одесским швеечком. Я и бросил. А они, громадяне, по сей день точают сапоги и при этом спорят, как поскорее освободиться от Кацапов. Ведь вы Кацапка, Петербургская. Ну да, я сейчас узнаю. Я и в Великороссии живал, у графов мусин Пушкиных был на кондиции в Симбирской губернии. Хорошие люди, хотя по взглядам чуть не крепостники. Со старым графом, дядей моего ученика, я все время имел дискуссии. Он меня любил но называл сен Жюстом и предсказывал, что я тоже кончу свои дни на шефоте Оба засмеялись. Желябов отошел от окна и сел на чемодан барышни, но, увидев скользнувшее на ее лице неудовольствие, тотчас встал. Только теперь он заметил, что, несмотря на бедность ее платья, у нее все так и сверкало чистотой, вплоть до непостижимо белоснежных в дороге рукавчиков. «Это уж их дворянская», — подумал он, — «а сама симпатичная, хотя и некрасиво. «Вы и на сахарном заводе были на кондиции?» «Нет, там я жил барином. Мой тесть, сахарозаводчик и помещик Якненко, тоже ретроград и тоже хороший». «Так вы женаты?» — перебила она его, как будто с огорчением в голосе. «Извините, я вас перебила. Женат» но с женой не лажу. Уж очень мы разные люди, разные и по происхождению, и по взглядам, и по наклонностям. Я мужик, и очень горжусь этим. Вероятно, мы рано или поздно разойдемся, — сказал он, — очень просто и спокойно. Она смотрела на него с сочувственным любопытством, удивляясь его откровенности, столь странной при первой и случайной встрече. — Я из своих маленьких дел... «Мирной трагедии не делаю», — пояснил он, точно угадав ее мысль. «Ну что ж, не вышло, ничего не поделаешь. Неприятно, разумеется, тем более, что есть сын. Но уж я поставил себе правилом, что бы там в моей личной жизни ни случилось, хоть какое угодно несчастье, огорчаться не более трех дней. По моим наблюдениям над собой и над другими, трех дней достаточно, чтобы изжить какое угодно личное горе». Дальше начинается неискренняя скорбь, а я терпеть не могу неискренности. Впрочем, может быть, у нас с женой еще жизнь наладится. Миниатюрная барышня вдруг расхохоталась так весело, как не приходилось ждать от нее при ее строгой внешности. Он сначала смотрел на нее с недоумением, потом тоже засмеялся. — Извините меня, на меня иногда находит, а вы очень легкий человек. Это хорошо или плохо? «Разумеется, хорошо. Очень хорошо. По крайней мере, я очень люблю в людях это. Вы не сердитесь? Это я так. Куда же вы теперь едете? Да вы опять будете смеяться. Я еду в Одессу, а оттуда на Балканы сражаться с турками». Ее лицо мгновенно стало серьезным и строгим. «Как? И вы? Да это просто поветрие. В Москве теперь вся молодежь хочет освобождать славян». Мы бы прежде себя освободили. Одно другому не мешает. Но тут дело не в рассуждениях. Когда я прочел в газетах о зверствах, совершаемых турками, я ни с кем не советовался и не спрашивал, поветрие ли это или нет. И даже, поверьте, не знаю, что это будто бы поветрие. Я сказал себе, что пойду добровольцем. И не в том вовсе дело, что они славяне. Достаточно того, что они люди и что за них заступиться некому. Он встал и прошелся по комнате, на ходу ловким, точным движением поправив криво висевшее, засиженное мухами зеркало. Миниатюрная барышня подумала, что ему верно неприятно все неровное, беспорядочное, бесхозяйственное, и что он, должно быть, вообще не может спокойно сидеть без дела. А на себя в зеркало, кажется, и не взглянул, хотя мог бы собой полюбоваться. Необыкновенно красивое и умное лицо. Почему-то со вздохом подумала она. Из-за окна тяжело грохнул звонок. Барышня вздрогнула. Послышался радостный гул. На вокзале все пришло в движение. — Это повестка моего поезда, — сказал он. — У нас на юге называются повесткой предварительные звонки. Кажется, у вас этого слова нет. Мне сейчас ехать. В комнату опять заглянули телеграфист с толстым дачником. «Теперь, если она, стерва, этакая и придет, то пусть проваливается к черту», — яростно сказал телеграфист. «Мне через полчаса после поезда становиться на работу». «Поезд в 620 не отойдет», — заметил толстый дачник, по-прежнему что-то живавший «Графиня прислала нарочного, просит подождать ее с четверть часика. Ну, это дудки, будто она хоть разграфиня, — сказал расстроенный телеграфист. — Нет, конечно, надуло, я так и знал. — Придет, придет, — ответил тяжело дыша дачник, и опять оба исчезли. Разговор в комнате для проезжающих возобновился не сразу. — Странно, как мы с вами разговорились, — сказала миниатюрная барышня. Ей было неловко и грустно. Он, напротив, не находил ничего странного в том, что они разговорились, и, по-видимому, не слишком сожалел, что сейчас, верно, навсегда ее покинет. «Надо бы все-таки спросить его адрес», — подумала она и сказала. «Какие чудесные цветы здесь в саду, и все так бесцеремонно их рвут, я сама видела. Это шотландские розы, махровые, их здесь везде пропасть». — Хотите, я вам сорву на память? — ответил молодой человек и, опершись рукой о подоконник, легко перескочил в садик. Он сорвал там розу и вернулся к окну. — Спасибо. — Послушайте, вы это серьезно насчет Балкан? — Очень серьезно. — Хочу быть, как Бейрон, — сказал он, смеясь. — Помните Урылеева на смерть Бейрона? — Царица гордая морей, гордись не силою гигантской но прочной славою гражданской и доблестью своих детей. Царящий ум светила века. Твой сын, твой друг и твой поэт увянул Бейрон в цвете лет в святой борьбе за вольность грека. А вы хорошо читаете. Плохие стишки, хотя написал большой человек. Но если... «Поезда для этой графини не задержит, то мне сейчас ехать. Разрешите проститься с вами?» «Поговорили, царя побронили, все в порядке», — сказал он, и его веселый тон неприятно ее задел. «Вам еще больше часа ждать. Вы в комнате останетесь? Уж не так жарко. У меня тяжелый чемодан, не стоит его переносить». — Чемодан — это пустое, я сейчас перенесу на перрон, — сказал он, и, не дожидаясь ответа, с той же легкостью перескочил назад через окно. Без малейшего усилия он поднял ее чемодан правой рукой, взял в левую свой мешок и ухитрился отворить перед ней дверь. На перроне они столкнулись с толстым дачником и телеграфистом. С ними была огромная дама в разноцветном наряде с лорнетом. — Ах, нет! «Я так вам и сказала около шести. Уж это вы напрасно. Кто же, скажите, пожалуйста, приходит за час до поезда?» Жеманец говорила дама и отвела от глаз ларнет чтобы получше разглядеть стриженую. Толстый дачник прощался. «Да нет же, не уходите, Осип Иванович, вы нисколько не мешаете, по крайней мере, мне. Не могу, у меня нынче к ужину уха. Не разогревать же? Дарья Степановна, у них к ужину уха». Он мне еще раньше объявил. — Как можно в такую погоду? Я и зимой почти ничего не ем. А теперь хоть убей меня, я не прикоснулась бы к ухе, — кокетничал Дарья Степановна, снова поднося Лорнет к глазам. — Нет, я прикоснусь. Хоть бы поезда право подождали. А что мне в поезде? Я никуда не уезжаю. Вдали уже показался взвившийся дымок. Молодой человек довел барышню до скамейки, на которой теперь освободились места, положил ее чемодан и весело сказал, что верно они скоро опять встретятся. — Где и как, не знаю, но вот увидите, — сказал он, и, пожав ей руку, пошел навстречу замедлявшему ход поезду. Снова прогремел звонок. По перрону тяжело бежала старушка, изнемогая под тяжестью мешка. Молодой человек что-то ей сказал и подхватил ее мешок. Она бежала рядом с ним, еле поспевая за его большими шагами, благодаря его и подозрительно на него поглядывая. Миниатюрная барышня смотрела им вслед. Поезд шипя остановился. Молодой человек еще на ходу очень ловко отворил дверцы первого зеленого вагона. Как только из него вышли пассажиры, он бросил на площадку мешки, подсадил старушку и вскочил за ней в вагон. — Больше никогда его не увижу, — подумала миниатюрная барышня. Перед синими вагонами взволнованно толпились дачники. Поезд стоял на станции несколько минут. Выйдет он еще или не выйдет? Должно быть, теперь устроился рядом со старушкой с ней разговаривает так же уютно и весело, а о моем существовании думать забыл. Да, легкий человек. Но чего же я, собственно, хотела? С приятной грустью думала барышня, прислушиваясь к медленно замиравшему грохоту третьего звонка. Поезд дрогнул, отшатнулся и отошел. Она невольно проводила взглядом зеленый вагон. Молодой человек, в окне не показался. Перрон опустел. Дачники медленно расходились. Лишь немногие фанатики развлечений остались ждать второго поезда. На другом конце скамейки разговаривали телеграфист и Дарья Степанна. «Юзы, Дарья Степанна, пропускают до тридцати слов в минуту, а морзы не более пятнадцати. Зато морзы много проще». В юзе, Дарья Степановна, все основано на синхроническом вращении диска и бруска. — Ах, как интересно! — рассеянно говорила Дарья Степановна, глядя поверх ларнета на фарфоровые чашки телеграфного столба. — Однако я не вижу, чтобы телеграммы пролетали по проволоке. Или сейчас телеграф не работает? — Нет, Дарья Степановна, вы не так поняли, — сказал вздохнув телеграфист. Попироску, не прикажете ли? Что вы, избави бог, я только по-хитоске курю и как на беду забыла дома. А то дайте, если у вас огонек, сказала Дарья Степанна.